Глава двадцать вторая «Мочи, козлов!» – высыпил магистр и возглавил атаку, размахивая отцом всех мечей. Это был не лучший его боевой клич. Но ведь людям, бегущим на неприятеля, надо как-то себя подбадривать, а местная жизнь за царя не слишком подходила к ситуации. Это был не лучший его боевой клич, но и возглавлял он сейчас далеко не лучший отряд из тех, что ему доводилось водить в атаку. Крепостным, половина которых была вооружена трофейными саблями и алебардами, которые они раньше и в руках-то не держали, а половина привычными вилами и топорами, было далеко до элитных спецподразделений мультипориса или черных гвардейцев империи Кевина. Это был не лучший его боевой клич, зато он был понятный и мотивирующий а не лавиной, ну, откровенно говоря, такой себе лавиной. Их было-то человек пятьдесят спустились с вершины холма и оказались на открытой местности, где, по задумке противника, их всех должны были перестрелять, как коропаток. Но противник еще не знал, что правила игры изменились. Магистр бежал первым не просто так. Он еще точно не знал, какое пространство способно покрывать его зоны контроля и не хотел рисковать людьми, тем более, что у него их было немного. От вершины холма до железнодорожных путей из самой станции было метров сто, и молниеметы превратились в бесполезные на дистанции. Вычурные дубинки, еще когда магистр был на склоне, гвардейцы схватились за холодное оружие. Но тут им ловить было нечего. Два десятка против пяти никак не пляшут. Тем более, если во главе тех пяти стоит кто-то вроде магистра. Он врубился в строй гвардейцев, сходу зарубив двоих и проделав брешь в обороне. На него бросился вооруженный саблей и кинжалом сержант, рожа красная, глаза на выкате. Магистр парировал удар сабли отцом всех мечей, отчего вражеский клинок разлетелся на куски. Оставшись без длинного оружия, сержант не сдался и попытался пристроить короткое магистру в почку. Но Аберон увернулся и врезал ему кулаком в лицо. Сержант рухнул, возможно, мертвый, возможно, просто потерявший сознание. Магистр рубанул еще одного гвардейца прежде чем остальные бросились бежать по любое осталось за повстанцами десяток тел гвардейцев остался лежать на земле войско магистра же потеряло лишь двоих еще несколько человек были ранены но не тяжело магистр решил что результат сражения его вполне устраивает он обыскал тело сержанта вытащил у него из кармана пачку папирос и закурил рядом нарисовался Савелий со своей новой верной спутницей саблей что теперь ваш бродь «Соберите оружие», — сказал магистр, — «особенно молниеметы. Раненые пусть возвращаются к основным силам, остальные должны остаться здесь». «Зачем, ваш брать? На кой нам железка, если мы собираемся уходить наизнанку?» «До этого еще почти две недели, и нам надо как-то их прожить. Если губернатор вышлет войска, то самый быстрый и простой путь их сюда доставить — это железная дорога». И если ее контролируем мы, то противнику придется использовать другие пути, не такие быстрые и простые. Логистика – кровеносная система войны. «Ясно, ваш бродь!» – Савелий отправился доносить приказы до народа. Магистр поморщился. Логистика – это кровеносная система войны, но кровь войны – это деньги, а денег у армии магистра практически не было. Максимум, на который он мог рассчитывать при таком раскладе – это продержаться две недели. «Ладно, уже меньше, и увести людей наизнанку. Скорее всего, для этого ему придется тянуть время и вести переговоры. В любом другом варианте ему надо было масштабировать восстание, захватывать соседние поместья освобождать крепостных, переманивать гвардейцев на свою сторону. Это было чревато большой кровью. Магистра никогда не смущала большая кровь, но он отчетливо понимал, что в массе своей будут гибнуть совсем не те люди» от которых бы он хотел избавиться перед грядущим сопряжением сфер, умирать будут крепостные и солдаты. И не те, ни другие не представляли серьезной угрозы даже для детских локаций системы. Если магистр хотел добиться хоть какого-то эффекта, ему надо было прорядить владеющих силой аристократов, а в рамках христианского бунта, в отдаленной от столицы губернии, сделать это было весьма затруднительно. А до столицы с такой армией он тупо не дойдет. Логистика – кровеносная система войны. Тащить всю эту ораву в Москву не имело смысла. Во-первых, такой переход займет месяцы, даже если не придется сражаться на каждом шагу. А сражаться, скорее всего, придется. Во-вторых, не настолько они хороши, как бойцы. Конечно, будь у магистра время, он мог бы вымуштровать их, превратить в боеспособные соединения. Но именно во временной фактор все и упиралось. Каждый лишний день промедления мог стать последним днем перед сопряжением сфер. Все, что он сделал до этого момента, для местной империи, по сути, даже комариным укусом не было. Революции, рожденные на периферии, как правило, там же и захлебываются. И аристократы наверняка уже не раз и не два сталкивались с подобными восстаниями. И научились их подавлять. Магистр не сомневался в своей способности отбиться. Но это в любом случае была только мушиная возня и не более. Если он хочет добиться результатов, ему следует идти другим путем. «Сколько у нас времени?» — спросил Виталик. «Перед сопряжением сфер я имею в виду». «Да кто бы знал!» — сказал Сумкин. «Я о таком только читал, да и то не слишком внимательно». «Потому что не думал, что такое произойдет при моей жизни. Ну, то есть, в обозримое время, я имею в виду». «Сам, как ты понимаешь, я с таким не сталкивался». «Я сталкивался», — сказал Кевин. «Судя по некоторым симптомам, времени у нас от нескольких месяцев до года. При самом мягком раскладе до двух лет, но не больше. Точнее, я смогу сказать только после того, как увижу саму червоточину». «И как это было в тот раз?» «Довольно нервно», — сказал Кевин. «Мы потеряли два мира. Взамен приобрели шесть. Появилась новая раса, три новых класса, несколько новых заклинаний. Пантеон богов пополнился на две персоны. Впрочем, сейчас это уже не имеет значения, ибо большинство старых богов мертво. Как сказал бы Аберон, не тот ивент, который я хотел бы повторить. Но тот раз был неожиданным для нас, так скажем. Мы некоторое время наблюдали симптомы, но так и не смогли определить по ним саму болезнь. И столь масштабная катастрофа стала для нас сюрпризом. — Но вы получили урок, который должен был заставить вас разработать план на случай повторения катаклизма. — Разумеется, — сказал Кевин. Тогда нам казалось, что самым разумным вариантом будет внедрение в уже сформированное инфополе сопрягаемого мира вычислителя для установления там наших правил игры и контроля над местными еще до того, как произойдет само слияние. Загвоздка в том, что тогда у нас еще был Брюс. Может быть, Аберон и сейчас располагает инструментами для работы с вычислителями, но мне об этом неизвестно. Значит, все-таки Борден. — сказал Виталик. — А как мы поймем, что там уже сформировалось инфополе? — Систему доминирует, — сказал Сумкин. Ее наноботы подобны газу и занимают любой доступный объем. — Порталы, — сказал Такеши. — Они начали открываться не вчера и не на прошлой неделе, — сказал Сумкин. — Так что у нас есть все основания полагать, что тот мир уже заражен системой, и инфополе там сформировано. — Заражен? — спросил Андрей. — Не в том смысле, в каком ты подумал, — отмахнулся Виталик. — Выходит, все дороги ведут к Гарри. Кто-нибудь знает, где он сейчас? — Его местонахождение установить несложно, — сказал Такеши. — Смерть не прячется. — он бы передохнуть, ваш бродь. Не время сейчас отдыхать, Савелий. Не чувствуя усталости, он седлал первую попавшуюся лошадь из княжеской конюшни. Магистр не любил лошадей и не любил ездить верхом, но сейчас выбора у него не было. Ходить на своих двоих на большие расстояния он не любил еще больше. А иной транспорт, кроме верхового, тут отсутствовал. Или в нужном ему направлении не ходил. Не закладывать же себе двуколку. — Так стемнело уже, а до монастыря путь не близкий, — сказал Саверий. «Не ровен час в такой темени ногу сломит!» «Проблемы, — сказал магистр, — надо решать по мере их поступления!» Он считал, что у него были все основания для спешки. Кто знает, как отреагирует руководство монастыря, в котором держат Катерину на известие о крестьянском бунте, возглавляемом ее братом. Ее могли взять в заложники, ну, то есть она уже и так была в заложницах. Но ее положение могло ухудшиться, ее могли перевести куда-то еще или попросту перерезать ей глотку. Магистр не ждал от монашек ничего хорошего. — Тогда возьмите меня с собой, ваш бродь, — предложил Савелий. — Вдвоем-то оно всяко сподручнее. — Ты нужен мне здесь, — сказал магистр, который совершенно не жаждал компании. — С утра разошли людей по окрестным деревням. Пусть разъяснят крестьянам текущую диспозицию. Если кто захочет с нами, не отказывайте, но предупредите, что возможна драка. Магистру требовалось увеличить свою армию. Вопрос снабжения перед ним пока не стоял. Вчерашние крепостные были неприхотливы, и из запасов из захваченной княжской усадьбы до открытия червоточины им должно было хватить с лихвой. Боеспособность заботила его куда больше. Но он надеялся, что колеса имперской машины проворачиваются медленно, и каратели, которых непременно пришлет сюда губернатор, появятся здесь не раньше следующей недели, а то и того позже. Соседи же сами по себе связываться не рискнут, тем более что дружественные роду грозовых семьи были приглашены на поединок и угодили в замес вместе с другими зрителями. Магистр затянул последний ремешок и взлетел в седло. «Жди меня с первым лучом солнца!» — сказал он Савелью. «Я приду на пятый день с востока!» «Так долго?» — ужаснулся Саверий. «И потом, монастырь-то стал быть на севере!» Магистр досадливо поморщился. Он не любил общаться с людьми, пребывающими вне контекста и понимающими все слишком буквально. Умел, но не любил. «Просто жди!» — сказал он, пуская коня в голубь. «Смерть», — отстраненно подумал Андрей. «Они собираются призвать смерть, чтобы с его помощью натравить на наш мир какого-то вычислителя». Вычислители представлялись Андрею огромными безобразными демонами. Кто-то вроде Бегемота или Левиафана. И он не ждал от них ничего хорошего. В недобрый час встретил он магистра. Если с его родным миром произойдет что-то непоправимое, это будет только его вина. Андрея в смысле вина, а не магистра. Где-то глубоко внутри проснулось смутное желание попробовать испепелить всех присутствующих, спалить их всех вместе с домиком травника и, разумеется, вместе с собой, чтобы не принести миру новых бед. Банши. Она призрак, так что огонь не должен был ей повредить. Проблема была в том, что огонь, скорее всего, не сможет повредить и всем остальным. Среди них присутствовал архимаг и грандмастер стихии. Он наверняка успеет выставить защиту до того, как произойдет что-то непоправимое. Андрей сам не заметил, как его ладони стали дымиться, пока Виталик не похлопал его по плечу. При этом ему даже с места вставать не пришлось. — Фитилек-то при груди! — посветовал Виталик. — Коптит! — Андрей спохватился и взял стихию под контроль. Нападение, если оно состоится, должно стать внезапным. — Итак, у нас возможны три варианта развития событий, — сказал Сумкин. Первый. Через две недели портал открывается, магистр возвращается сюда, и мы корректируем наши планы с учетом полученной от него информации. Это наш идеальный сценарий, поэтому я бы, честно говоря, на него особо не рассчитывал. Второй. Через две недели портал открывается, но магистр им обратно не проходит. — На этот случай мы должны быть готовы отправить вычислителя во время повторного открытия, а значит, нам нужно каким-то образом вычислить точку входа. — Если через портал кто-то пройдет, полагаю, это можно отследить, — сказал Такеши. — Если же он откроется в какой-то пустыне, мы должны сделать все, чтобы отследить, где бы он ни открылся. Для этого утром я отправлюсь на место прошлого портала и попытаюсь обнаружить, ну, хоть что-то. Третий вариант. Портал не открывается, магистр не приходит. Черт знает, что делать дальше. Андрей утверждает, что график работы портала стабилен. Так что он откроется. Нам нужно только угадать, где. Система огромна, напомнил Сумкин. Портал наверняка должен вызывать возмущение в инфополе, сказал Такеши. Вот этим ты и займись, сказал Сумкин. Кто отправится донести до Гарри весть, что он нам нужен? — Я скажу, — сказал Виталик. — Давно не виделись. андрея совсем не удивил, что у смерти этого мира было англосаксонское имя. С проклятого острова, отродясь, не приходило ничего хорошего. — А мне что делать? — спросил Андрей. — Сиди здесь и продолжаю изображать магистра, чтобы никто ни о чем не догадался, — сказал Сумкин. «Потом, если будет желание, я тебя в свою академию зачислю и стипендию какую-нибудь выделю. Будем твой талант огранять». «Что ж, первоочередные задачи ясны», — сказал Кевин. «Полагаю, что мы справимся, а теперь я вынужден вас покинуть, ибо государственные дела требуют моего присутствия». Он вышел на крыльцо и шагнул в черную дыру, которая ждала его сразу за порогом. Из дыры пахнуло теплом, соленым морским воздухом и ароматами экзотических растений. «Хм, государственные дела, как же?» — прокомментировал Сумкин. «На пляж, небось, отправился». Он взмахнул мизинцем и закрыл дверь, которую бог император оставил распахнутой. «Я тоже пойду», — сказал Такеши. «Если найдешь какие-то следы на месте портала, дай мне знать». «Разумеется», — сказал Федор так я же не стал выпендриваться, спустился по ступенькам и использовал свиток перемещения, уже будучи на дорожке. Но на Андрея это все равно произвело неизгладимое впечатление. — Со временем и ты так сможешь! — обнадежил его Виталик. — Если уроки не будешь прогуливать! Они с Федором вышли на крыльцо, вдохнули бодрящий ночной воздух. — Значит, Чапая звать не будем? — Если наша цель — предотвратить катастрофу, а не спровоцировать ее! — Мне кажется, ты слишком суров к нашему старому другу, — сказал Виталик. — Я очень ценю эту дружбу. И помню, чем я ему обязан. Думаю, без него я не пережил бы первых дней зомби-апокалипсиса. И в конечном итоге не стал бы тем, кем стал. Но ты же знаешь, несмотря на то, что он всегда хочет как лучше, у него есть несравненный и необъяснимый талант устраивать вокруг себя кровавый кошмар. Он убил Гитлера. Не в попад, сказал Виталик. «Да, я слышал. Как у него получается, а? Я же говорил, несравненный и необъяснимый талант». «Убил Гитлера, черт побери!» «И наверняка много кого еще. Но послушай, позвать сюда щупаю это все равно, что пытаться тушить лесной пожар ядерной бомбой. Быстро, дорого, много сопутствующего ущерба. Давай разрулим сами». «Давай!» — вздохнул Виталик. «Я знаю, что ты скучаешь по старым добрым временам, когда вы шли рука об руку, и за вами все горело, а перед вами все разбегалось, но сейчас не тот случай. Я же уже согласился!» «Я на всякий случай. Я-то по тем временам совсем не скучаю». Виталик ушел, Сумкин вернулся на кухню и уселся на стул. «Как рассветет, проводи меня на то место!» — сказал он Андрею. «Да, разумеется. А часто у вас тут происходит, ну, вот такое?» Сумкин бросил взгляд на висевший на стене календарь. «Сегодня уже четверг, да?» — спросил он. «Ну, вот примерно каждый четверг.